Глава 8. Средства массовой дезинформации. Услышав мой вопрос, Персефона сначала недоверчиво скосилась на меня, а потом, видимо, поняв, что я не шучу, залилась звонким молодым смехом. Смеялась она так громко и заразительно, словно я вместо того, чтобы задать довольно безобидный вопрос, рассказал какой-то уморительный анекдот. Я не понял, Что смешнова. Я так понимаю, Серж, вы не в курсе, что такое арбитражный зал и какова его роль в жизни ряди дизайнеров. Я развёл руками. Саму собой нет. А откуда бы мне? Ну так вы не один такой, вздохнула Персефона. На самом деле никто не знает, что такое арбитражный зал. И никто не знает, где он находится. В какой-то степени можно сказать, что никто никогда там не был. Это как? Не понял я. Арбитражный зал это это не стадион со зрителями. Это место, в котором выясняют отношения всего два человека, или вернее, двое дизайнеров. Там нет судей, нет наблюдателей, нет никого, кроме двух противников. Справедливости ради, одного только этого порой хватало для того, чтобы конфликт сошёл на нет. Вы так к чему? Всё ещё не доумевал я. Я это к тому, что в арбитражный зал попадало не так уж и много ряди дизайнеров, а возвращалось оттуда по понятным причинам ещё меньше. И, конечно же, тех, кто возвращался, всегда засыпали вопросами касательно того, что они там видели и где, собственно говоря, находились. Ну так и где? Не утерпел я. А вот здесь начинается самое интересное, судя по рассказам очевидцев. Арбитражного зала не существует. Не существует как постоянного места. Он как бы это сказать, кочующий, мобильный, как сейчас любят говорить. Для дуэли арбитры просто переносят пару рядизайнеров в случайную точку мира, удалённую от простых людей и природных источников опасности, и ограничивают эту площадку кольцом пустоты, таким же, как и окружает Академию. только в разы меньше и временным. Вот это поворот. С каждой минутой всё интереснее и интереснее. Что значит кольцом пустоты? Вот прямо таким же, как в академии, из него даже телепортироваться нельзя. О чём я и толкую? Развела руками Персефона. Арбитражный зал это всего лишь мобильная клетка, вынесенная подальше от окружающих, в которой двоеряд дизайнера могут безопасно для остального мира выяснить отношения. И что прямо в случайное место переносят. Поначалу казалось, что да. Потом, однако, путём сбора информации обо всех, кто побывал в арбитражном зале, и об их дуэлях, пришли к выводу, что кое-какая закономерность всё же есть. Арбитры стараются подобрать местность так, чтобы ни у кого из дуэлянтов не было солидного перевеса. То есть гидроманту не предоставят океан, а пироманту жерло вулкана. А диаманты, аэроманты, сангвиманты, у них же рабочее тело всегда под рукой. А вот в таких случаях второго дуэлянта наоборот располагают поближе к своему рабочему телу. Персефона кивнула. Говорю же, какой-то баланса не пытаются соблюдать, открытого преимущества никому не предоставляют. Теперь понимаете, к чему был мой вопрос? Судя по всему, к тому, что нельзя сказать, что ты был в арбитражном зале, даже если ты и в нем был. Я нахмурился, потому что самого по себе зала считай, что и нет. Я думал, это какое-то место, какой-то, ну, зал, раз он так называется, что-то суровое, каменное. А тут оказывается, всё не то, чем кажется, улыбнулась Персефона, а особенно когда дело касается арбитров. Кстати об этом, я щёлкнул пальцами. Есть смысл спрашивать, кто они такие? Персефона с улыбкой покачала головой. Абсолютно нет. Арбитры существуют столько же, сколько сам Реадис. Даже бытует мнение, что именно их появление и принесло Реадису мир в мир. Они появились одновременно с даргами и дали людям возможность сопротивляться тварям, дали им реадис и правила пользования им. По сути, дали оружие против нового стихийного бедствия. Стихийное бедствие. Так вот, значит, как воспринимаются дарги людьми этого мира? Не как противник, с которым следует воевать, а как просто каприз природы или что-то вроде того? как что-то привычное и незабываемое, без чего мир просто не будет существовать или как минимум перестанет быть прежним. Интересно, что произойдёт, если все дарди в мире внезапно исчезнут. Если исчезнут реа дизайнеры, понятно, что случится. Дарди моментально уничтожат всё человечество. Не без сопротивления, конечно. Недаром же говорят, что иллюзионисты способны справляться и с ними тоже, но всё равно уничтожат. Даже к гадалке ходить не нужно. Слишком их много, слишком мало иллюзионистов. Возможно, останется парочка городов, в которых сосредоточатся о ставке выжившего человечества, но и они через время умрут без притока ресурсов извне. Просто съедят сами себя. А вот что будет, если исчезнут дарги? Если редизайнеры по сути станут ненужны? останется ли их роль в обычном бытии человечества достаточно весомой для того, чтобы это самое человечество не надумало избавиться от потенциальной угрозы. Ведь, как известно, если у общества нет внешнего врага, общество начинает искать врага внутреннего. А ведь Багиня в рамках лекции о даргах как раз упоминала войну Или скорее даже войны в самом начале моей второй жизни, когда я только-только узнал о существовании даргов. Она говорила, что люди уже сделали ставку на огни стрел и вели войны им. И судя по всему, появление даргов в этом мире выпало как раз на одну из таких Возможно, именно это заставило человечество объединиться перед лицом новой угрозы и срочно перестроить все отношения внутри самого себя, заставило признать рея дизайнеров как единственный эффективный способ бороться с даргами, заставило прекратить войну и перебросить все возможности на новую угрозу. трудно представить, что люди могли бы уничтожить друг друга под корень при помощи древнего оружия, пусть даже огнестрельного, но тут главное желание. Возможно, появление даргов в этом мире 700 лет назад спасло человечество от частичного или даже полного уничтожения. А вот сейчас, когда угроза Дарго перестала восприниматься как что-то серьёзное и стало стихийным бедствием, человечество снова начало искать врага внутри самого себя. И нашло. Причём два врага нашли друг друга одновременно. Серж позвала Персефона, вырывая меня из мыслей. Всё хорошо. Да, всё отлично. Я улыбнулся и встал. Я выяснил, что хотел. Спасибо. Обычно вы заканчиваете подобные разговоры другими фразами, нахмурилась Персефона. Чем-то вроде: "У меня есть план" или "Делать будет вот что". "Не сегодня", я вздохнул. Слишком много непонятного пока что остаётся, и ни на что опереться, чтобы делать выводы. Как достать Себастьяна? Как понять, какие точки он использует для открытия промежуточных порталов? Я не придумал. А план был именно в этом. Что ж, Персефона тоже вздохнула, не скрывая разочарования. Тогда будем ждать, когда что-то прояснится. А пока что А пока что мы следуем нашему предыдущему плану. Не даём заговорщикам убивать людей и пытаемся вызвать чувство доверия у управления. Я улыбнулся и вышел за дверь. В тот день новости буквально всех каналов буквально бурлили. Куда ни переключи, от овсюду лились взбудораженные голоса дикторов, которые вещали разными словами, но об одном и том же. Как вы знаете, уже некоторое время в мире продолжается конфликт, вызванный разделением рядизайнеров на два лагеря. Сиборитисты объявлены вне закона. Превели терористический акт, целью которого был центральный водоканал города Гаврополь. Многочисленные жертвы среди работников, и их число могло быть ещё больше, если бы не поздний час, когда смены у многих уже закончились. По словам выживших, целью нападающих был магистральный трубопровод, который они собирались отравить, тем самым отравив весь городской водопровод. Нападение произошло неожиданно и очень быстро. Власти города не успели отреагировать и прислать даже простых полицейских. А что бы они сделали? А? Сами посудите. Целая толпа риа-дизайнеров, что бы тут сделали обычные полицейские? Здесь нужно управление ноль. Считавшаяся до недавнего времени городскую легендой тоже не прибыла к месту совершения теракта. Не желаете прокомментировать случившееся? Однако выжившие также сообщают о ещё одной группе дизайнеров, прибывших буквально следом за первой. Вы понимаете, помогали. Мы же вам о чём утвердим? Не надо всех чесать под одну гребёнку. Заговорщики, сепаратисты, террористы, да хоть дарговые дети. Не все же дизайнеры такие. Если бы они были такими все, человечество бы уже не Существовала ли угроза на самом деле, ещё предстоит выяснить. На данный момент полным ходом идёт проверка загадочной зелёной субстанции, обнаруженной в одном из фильтрованных модулей, а также тело женского пола, в котором уже признали мы и Ледонъен из линии воды. Я повторяю, источник воды. Можно ли придумать что-то более мерзкое ивероломное? Только представьте себе, сколько человек бы отравилось, если бы они выполнили задуманное Напоминаю вам, что конфликт начался с военной операции, проведённой несколько дней назад во всех крупных городах, а также в Академии Риадиза. В ходе операции было нейтрализовано и взято под арест несколько тысяч риадизайнеров, а также некоторая, пока не поддающаяся подсчёту часть оказала сопротивление и скрылась. Мы можем на них положиться. Больше нам не на кого. В этой войне человечество проиграет. Мы не можем биться одновременно и с дяргами, и с сепаратистами. Нас просто не хватит. Мы будем держать вас в курсе дальнейших событий. Обрывки фраз долетали из телефона, который Кир держал в руках и ежесекундно, будто в каком-то трансе, тыкал пальцем в экран, перелистывая канал за каналом. Не давая договорить одному диктатору, он уже переключал на другого, а потом на следующего. Новости сменялись срочными выпусками каких-то ток-шоу, где красивые женщины и солидные бородатые мужчины орали друг на друга как базарные торговки. Потом снова новости, снова шоу, дикторы в опле говорящие головы И самое интересное, все остальные сидели вокруг него и пялились, всё в тот же телефон, всё с тем же выражением лиц. Их даже нисколько не смущало, что Кир не даёт закончиться ни единой фразе. Их не волновало, что из собранных обрывков мыслей вряд ли можно составить полноценную картину и понять, кто ругает нас, кто привозносит, а кто выражает здравую осторожность. Точно так же было непонятно, были ли редизайнеры подавлены или наоборот. Всё никак не могли насладиться триумфом. Повод у них безусловно был, ведь это было первое открытое противостояние заговорщикам. Мало того, это было заодно и первое противостояние, в котором мы победили. Победили, пролив минимум крови, причём даже не своей. Есть от чего задрать нос. Вот только задирать нос как раз и не стоит. А от этого недалеко и до утраты осторожности, а от этого от поражения. Не стоит забывать, что против нас выступает противник, многократно превосходящий нас как числом, так и подготовкой. Они долгое время вынашивали свои планы и теперь вряд ли позволят кучке каких-то отщепенцев нарушить их. Поэтому я отобрал у Тира телефон и отключил звук. Только это заставило ряда дизайнеров вернуться с небес на землю и удивленно поморгав, посмотреть на меня. Молодцы, улыбнулся я. Может быть, мы сегодня добились не всего, но как минимум про нас стали говорить. Про нас узнали? Про нас и так знали, буркнул Кир. Мы уже засветились, когда вас вытаскивали из лап управления. Тогда про нас знал а только управление, внезапно возразил ему Филипп. А теперь, как видишь, про нас говорят на весь мир. Именно. Я щёлкнул пальцами и указал на рыжего. Честно говоря, я не ожидал, что управление позволит информации утечь. Я думал, что они оставят всё в тайне внутри себя. Но, видимо, журналисты умудрились добраться до водоканала раньше, чем люди управления. А Писаку, учуевшего сенсацию, остановить может только пуля в голове. Не сомневаюсь, что управление и на это пошло бы без труда, но имеем то, что имеем. Ты думаешь, это нам поможет? Недоверчиво протянул Уайт. Ну, то есть, я вижу, что думаешь, но не понимаю, как. Всё дело в людях, я постучал ногтем по телефону. Люди, простые люди, гражданское население, работяги. Вот кто страдает от этого конфликта в первую очередь. Если бы это была война с даргами, все сражения наоборот оттягивали бы подальше от городов. Но ряди дизайнеры другое дело. Они бьют изнутри. Они разрушают инфраструктуру. И в первую очередь от этого страдают те, кто работает в этой самой инфраструктуре, то есть простые люди. Неужели они не понимают, что если переубивать всех работников, ну, например, электростанции, то управление может решить выпустить десяток электромантов, чтобы они оживили её, развела руками Амина. Я думаю, что именно на это они и рассчитывают, я кивнул. И именно этого и ждут, потому что в таком случае они могут организовать повторный налёт на эту же электростанцию и уничтожить уже не людей, но реа-дизайнеров. Тот самый десяток реа-дизайнеров, которые не встали на их сторону, а значит, представляют для них угрозу. Десяток тут, десяток там, и к тому моменту, когда управление поймет, что они проигрывают эту войну и пора выпускать секретное оружие в виде лояльных человечеству рио-дизайнеров, окажется, что секретного оружия не осталось. Такого быть не может, всплеснула руками Амина. А как же арбитры? Они не допустят, чтобы в черте города одни рио-дизайнеры убивали других. Во-первых, это можно обойти, перебил я девушку. И вы это видели своими глазами. Возможно, заговорщики не обладают моими способностями, но думаю, они тоже смогут что-то придумать. Во-вторых, никто не утверждает, что они будут делать это в городской черте. Те же самые ратка могут выдёргивать других рядизайнеров экстренными порталами, как это делала со мной Персефона. Для этого всего-то и нужно, что оставить на чём-то часть своей праны. После чего раз и отправить, например, в пустошь, где и расправиться с неприятелем. Хм, это не сработает, хмыкнула какая-то из девушек, кажется, её зовут Хельга. Ни один реа-дизайнер, закончивший обучение в академии, не позволит оставить на себе чужую прану. Это же смертельно опасно. Это если у него будет время осознать, что его пометили. Впрочем, не буду спорить, я махнул рукой. Я даже не утверждаю, что будет именно так. Нам это не сильно важно. А что нам важно это делать так, чтобы у заговорщиков не было возможности притворить в жизнь даже первую часть плана. Чтобы человеческие жертвы были минимальными, чтобы люди видели, что какие-то редизайнеры на их стороне, чтобы они поняли, что многие редизайнеры на самом деле на их стороне. Чтобы об этом говорили, чтобы в этом друг друга убеждали, чтобы этому учили. Но для того, чтобы всё это сработало как надо, необходимо понимать одну вещь. И какую уже Хмыкнул Тир. Каждый раз так, как сегодня не будет. Однажды мы попадёмся в какую-то ловушку, и нам придётся сражаться с ними, серьёзно ответил я. На смерть, с братьями, сёстрами, матерями, отцами. Если вы к этому не готовы, то лучше вообще не в кармане завибрировал телефон. Я прервался на полуслове и полез за ним. На экране горел значок нового сообщения. Город Малый Утюг Срочно. Нападение на центр телевещания. Выдвигайтесь. Я опустил телефон и снова посмотрел на ряды дизайнеров. Что ж, я надеюсь, вы готовы.